Глава 14. Поход в магазин. Что бы сделал на моем месте опытный Лутер? Если б я был таковым, то наверняка знал бы ответ на этот вопрос. Но так как правильного поведения для такого случая я не знал, то тут же повернул к ближайшему дому, обошел его и не спеша, с большой осторожностью пошел вперед. Откуда тут взялся труп? Ну, откуда понятно, но как давно он здесь? И кто, собственно, живого, наверняка радостного лутера, весело, чуть ли не в припрыжку бежавшего к Маркету, превратил в мертвого? Так, если мыслить логически, монстры исключаются. Труп они бы не оставили, оперовали бы на нем, ну или утащили бы в уютное место, чтобы избежать лишнего внимания. Люди? Очень даже может быть. Мары или другие лутеры? Или, может быть, вообще местные, хрен его знает? Я все еще плохо их различаю и уж тем более привычек представителей той или иной фракции не знаю. Я видел рюкзак и ствол. Представляют ли они ценность? Для меня – да. Наверняка и для маров тоже. Да и вообще, зачем было убивать человека, если не собираешься шакалить на его трупе? Пока все эти выводы, доводы и предположения лезли в голову, соперничали друг с другом, я успел обойти здание и осторожно выглянул из-за угла. До тела на дороге было всего ничего, и я смог рассмотреть лужу крови под ним, более того, даже рано увидел. Очень походило на то, что человечка этого укокошили совсем недавно, но этого быть просто не может, я бы точно услышал выстрелы, а их не было. «Тогда как?» «Ну, черт с ним, может, из какой-нибудь энергетической винтовки бахнули, поэтому я ничего и не услышал». «Но тогда возвращаемся к основному вопросу. Почему лут на месте? Мужику с энергопушкой этот хлам не нужен? Тогда зачем бедолагу убил?» «Кто бы сказал?» Я пялился из-за угла, все еще не определившись, что делать дальше. «Так-то я шел в маркет, но шел за лутом». «А лут вот он, прямо здесь лежит. Подойди и забери!» Но интуиция подсказывала, что этого делать не надо. Лута там всего ничего, автомат да рюкзак. Вполне возможно, что он пустой. И сколько это все будет стоить? Кредитов пятьсот? Жадность боролась с осторожностью. И борьба эта была крайне тяжелой. Но победила все же осторожность. Ну его к черту! Очень уж все это похоже на приманку». Подойду к покойничку, начну от ценности освобождать и прилетит мне прямо в купол. Нет уж, спасибо. Будем следовать первоначальному плану». Я быстро проскочил до следующего дома и так, стараясь держаться под стенкой, прошел дальше. До последнего дома, после которого начинался аккуратный газон, отделяющий парковку маркета от жилого района, я добрался без приключений. К слову, на парковке было около двух десятков глайдеров, самых разных, от грузовых до легковых, от пассажирских до специализированных, эвакуаторов, глайдеров со знаком Красного Креста. Был и полицейский глайдер, правда, выглядящий так, будто его расстреляли. Впрочем, может, так и было. Остальные же были более-менее целыми, однако у всех выбиты окна, у некоторых открыты двери. Рядом с одним легковым лежит какое-то тряпье. Ясно, все ценное оттуда уже вытянули. И готов поспорить, шмонали не только в салоне, под капотом тоже все ценное уже давно отсутствует. Сам маркет был точно таким же, как тот, что я видел у себя дома, в новостях о других планетах или даже в фильмах. Все эти супермаркеты строились по одному проекту и отличий практически не имели. Побывал ты в одном таком торговом центре, можешь считать, что побывал в них всех. Хотя нет, местный вариант имел отличие от всех других. Рядом с ним не было ни души, и стояла полная, я бы даже сказал, мертвая тишина. Сколько бы я ни всматривался, но противников не находил. Хотя мест, где можно спрятаться, здесь предостаточно. И главное, до основного входа в маркет метров сто, не больше». Можно было бы пробежаться, но...» Столь открытое пространство меня пугало. Я на секунду представил, как бегу вперед, и тут же прямо-таки кожей ощутил, что пуля легко врезается в мое тело, а пуля может прилететь откуда угодно. Нет уж, нафиг, умный в гору не пойдет. А я, может, и не шибко умный, но явно не дурак, поэтому лучше сделаю крюк, зайду с левой стороны... Там, вон, похоже, служебный въезд. Вон и контейнеры какие-то стоят. Это всяко лучше, чем бежать через чистое поле и уж тем более проникать в магазин через главный вход. Если кто и устроил засаду, то лучшего места не найти. Минут 30 я потратил на то, чтобы потихоньку, а главное бесшумно, обойти маркет, зайти со стороны, которую я облюбовал. Несколько раз приходилось замирать и сидеть по минуте, а то и пять так как в окнах ближайших домов мелькали морды слепней. Или же вовсе они куда-то брели по своим делам. Да, а их здесь действительно много. Уже штук 10 видел, пока крался. И ведь уверен, это лишь те, кто бодрствует. Остальные дрыхнут. Но стоит только пошуметь... брр, Уже представил, сколько этих тупых, но крайне чувствительных к резким звукам тварей может оказаться на улице. Нет, этого нам не надо. С очередным слепнем я чуть не столкнулся нос к носу. Преувеличиваю, конечно, но я прямо замер, занеся ногу для очередного шага, когда тварь вырулила из-за контейнера. Благо, где-то неподалеку ветер пошелестел упаковочной пленкой или чем-то подобным, и слепень, начавший было принюхиваться, отвлекся на звук, почапал в его сторону, оставив меня в покое. «Так, вот я уже и на территории склада. И здесь слепней тоже хватает. Но все они расходятся кто куда, привлекаемые самыми разными звуками, на которые обычный человек и внимания не обратил бы, а эти обращают. Ну, в моем случае это просто прекрасно. Пусть обращают и пусть валят отсюда». Догадка, почему слепни собрались на складской территории, появилась сразу же, как только я приблизился к эстакаде. Рядом с ней были следы глайдера, опустившегося на землю. И следы эти были довольно-таки свежими. Вон, грязь все еще форму держит. Отпечаток посадочной лапы виден ясно и отчетливо. Получается, недавно здесь стоял грузовой глайдер, судя по огроменному размеру посадочной лапы. И именно он привлек слепней, однако уже успел убраться, и тупые монстры, ничего не найдя, разбрелись по дороге. Наличие следов глайдера меня очень обрадовало, ведь это значит, что Торба не соврал. Балда прислал товары в маркет. Наверняка обслуживающие дроиды уже успели все выставить на полки, и это все стоит и ждет, когда я за ним приду. Находясь близко от дверей, ведущих на складские помещения, я слишком поторопился и, не заметив, наступил на какую-то дрянь. Может, осколок стекла, может, какой-то кусок жести или металла. Что бы это ни было, однако под моей ногой оно довольно-таки громко звякнуло. Я тут же замер, опустился на колено и закрутил головой. Только бы слепни сюда не начали ползти. К сожалению, начали. И хоть было до них еще приличное расстояние, я понял, нужно убираться. Они дойдут сюда, станут на месте и будут тупить. И даже если я буду себя вести тихо, они ведь, сволочи, могут меня учуять. Я плавно и медленно двинулся вперед к двери, стараясь наступать так, чтобы вообще не издавать шума. Для этого я наступал на пятку, а затем переносил вес собственного тела на носок. Делал шаг за шагом крайне медленно и аккуратно, будто находясь на минном поле. И тактика эта оправдалась. К моменту, когда трое слепней окружили место, где совсем недавно находился я, пока они тупо топтались там, я уже был в нескольких метрах от двери. Вот так. Медленно и аккуратно я вошел в здание и тут же прикрыл за собой дверь. Сделать это совершенно бесшумно не получилось. Дверь все же тихо скрипнула, щелкнул язычок замка. Не знаю, услышали ли это слепни, но мне было все равно. Я уже отгорожен от них дверью, и добраться до меня они не смогут. Но и расслабляться мне пока нельзя. Нашумлю, и слепни начнут ломиться в дверь, привлекая шумом новых помощников. Поэтому по складу я двигался так же, как и на улице, неспешно и тихо. Лишь пройдя добрые десяток метров, я расслабился и перешел на привычный шаг. «Так, куда тут идти?» Бродить по складу долго не пришлось. Минут через пятнадцать я таки нашел выход в торговый зал. Ведь надо же! Вроде так детально изучил карту, а на деле все же умудрился потеряться. Ну, этого и следовало ожидать в лабиринтах склада. Вот уже выйдя непосредственно в торговый зал, я сориентировался, где нахожусь и в какую сторону нужно двигаться. Получается, сам себя перехитрил. На карте я рассчитывал, обмозговывал свой путь, ориентируясь от главного входа, делая привязку к нему. Как-то даже не приняв во внимание, что будучи уже на месте возле маркета, такой дорогой как раз таки и не пойду. В результате до аптеки мне чесать и чесать. Через весь немаленький торговый зал. А напомню, этот магазин, или уж скорее торговый центр, был рассчитан на обслуживание нескольких жилых кварталов. Через кассы, и лишь затем я смогу подойти к лестнице, подняться на второй этаж, где найду аптеку. Ну и ладно, раз так легла фишка, будем жрачку впитывать. Я, собственно, и не против. Полки в магазине, конечно, пустовали в большинстве своем. Зато несколько стеллажей были просто забиты товарами. Причем товары эти были выставлены самым заботливым образом. Чуть ли не пирамиды из банок. Вон справа. Кстати, чего это у нас? Консервированная колбаса. Спорное лакомство. Ну да ладно. Я закинул пяток банок и двинул дальше. Жаба моя орала не своим голосом, требуя забрать все, что видят глаза. Но мне с горем пополам удалось унять жадность. В конце концов, тут полно другой всякой всячины. Так чего в эту колбасу вцепляться? Хрен знает, насколько она ценна. Вообще, мой косяк. Стоило бы пробить цены, узнать, что ценится больше, и уже в зависимости от расценок выбирать лут. Все ведь не утащить. Значит, будем брать самое дорогое. Вот, к примеру, банки с лососем. Явно не здесь произведено, а завезено откуда-то, хотя хрен знает. Может и арматеховцы навострились разводить в водоемах хруста земных рыб. Ну-ка, баночка, иди-ка сюда. Уж это точно должно высоко цениться. Банки исчезли в моем, как мне казалось, бездонном рюкзаке. Следующими туда были отправлены две коробки с расходниками к пищевому принтеру. Жаль, больше нет. Вот что-что, а расходники точно в цене. Из них ведь, по сути, принтер что угодно сделает. С любым вкусом, цветом, запахом и степенью прожарки. Так, двигаем дальше. Опаньки, газировка. Газировку я люблю. Газировку я возьму. Я тут же скрутил крышку на пол бутылке, припал к горлышку и принялся жадно пить. Ммм... Уже даже не помню, когда колу в последний раз пил. Наверное, еще дома, на сол. К слову, колу клепали все, кому не лень, но сделать нечто по вкусу похожее на земной оригинал никто так и не смог. А вот у арматеховцев, чей вариант я сейчас держал в руках, вышло... Нет, конечно, до оригинала, который я сам пил лишь пару раз за всю жизнь, очень далеко, но все же вкус приятный. Возьму пару бутылок. Нос, что еще тут есть интересно? Макароны, спагетти и прочее я обошел стороной. Слишком объемно и шелестеть упаковкой будет по пути. Мне этого точно не надо. А вот полка с кондитеркой была подвергнута самому настоящему грабежу. Ассортимент шоколадок был не маленький, поэтому я набрал по паре нескольких видов, и все равно получилось 20 штук. Вместе с ними в рюкзак отправились и две упаковки с энергетическими батончиками. А что? Даже если не купят, можно будет с собой в рейд брать. Мало ли, вдруг придется где-то отсиживаться. Вот как раз пожрать будет на черный день. Весит немного, а польза от них немерена. Полезная штука. Пожалуй, их продавать вообще не буду. А хотя, смотря сколько предложат. Пока что выбирая между деньгами и всем остальным, я предпочту деньги. Пока кредит не закрою, только так. А вот дальше, дальше сами по себе деньги ценности не представляют. Вещами надо будет обрастать. Я так увлекся лутанием, что чуть не забыл, где нахожусь. Напоминание пришло в виде звонкого удара где-то в дальней стороне зала, разошедшегося эхом по всему немаленькому помещению. Звук был такой, будто бы кто-то что-то уронил. Да не просто уронил а это что-то еще и покатилось по полу. «Опа! Там кто-то есть!» Я замер, попятился назад и тут же зашел за стеллажи, между которыми как раз был выбит ряд ламп. «Вот тут хорошо, темно и приятно!» Я стоял, вслушиваясь в тишину, шаря глазами, пытаясь обнаружить того, кто так неловко обнаружил себя. Однако новые звуки я, к своему удивлению, услышал с другой стороны. «Шаги тихие, осторожные, и шагают, похоже, двое». Я замер, уставился в небольшую щель между стеллажами, пытаясь и желая увидеть возможных противников или хотя бы определить, кто передо мной, мары или лутеры. Уж точно не монстры, те не умеют красться, разве что кошмары. Но нет, это были не кошмары. Я таки засек двоих, двигавшихся на приличном расстоянии друг от друга. Рассмотреть их одежду, лица или оружие я не смог, но вот что в руках у них оружие, я был уверен. Что ж, значит точно не кошмары. Правда, радоваться этому или нет – большой вопрос. Парочка это двигалась в мою сторону. Вот блин, почему ко мне? Звук ведь был с другой стороны. Однако им было все равно. Они перли к стеллажам, где я только что мародерил. Один из них вышел на свет. «Блин, это точно не лутеры. Вот прям уверен в этом. Пока что нет у меня понятия, как должны или не должны выглядеть лутеры. Не знаю я точно всех признаков. Однако, побродив по городу с Дисой, встретив нескольких маров, а в городе повидав лутеров, с уверенностью могу сказать, «Эти двое, раз один из них такой, то и второй, значит, тоже, мары». Шедший первым указал тому, что все еще оставался в тени на полку с консервированной колбасой. Что он там увидел? «Черт, я ведь тупо с горки набрал банок, и горка теперь осталась без вершины. Короче говоря, видно было, что возле этой полки кто-то побывал. Далее Мар заметил, что я разрушил пирамидку из банок с лососем». Мои руки сами собой крепче сжали оружие, так, похоже, боя не избежать. Хреново! Даже если удастся отбиться от этих двоих, надо срочно уносить ноги. Уверен, и пары минут не пройдет, как Маркет будет окружен слепнями. Мар приближался ко мне. С каждым шагом он был все ближе и ближе, с каждым шагом я понимал, что бой неизбежен. «Ну и ладно!» «Страх, нерешительность будто бы испарились. Теперь я был готов ко всему. Раз уж так сложилось, что ж, будем биться. Но не сдаваться же, право. Не задирать лапки и молить о пощаде. В конце концов у меня есть шанс и отбиться, и выжить. Пусть и небольшой, но все же». Чертовы мары почему-то сменили тактику. Первый противник, находившийся ближе ко мне, замедлился. Автомат, который он и так держал на готове, подлетел к плечу, и Мар был готов открыть огонь в любой момент. Но он стоял на месте, осматривая торговый зал через прицел. Его напарник же принялся обходить место возможного боя. «Хреново! Если он зайдет с другой стороны, нельзя будет убить этого, что рядом со мной. Я тут же выдам свою позицию, и мне с вероятностью в сто тут же прилетит в жбан» и каска не спасет. А, впрочем... Я отступил назад, чуть ли не вжавшись в стену. Если повезет, меня защитит колонна, находящаяся справа. Плюс я в тени. Заметить меня будет довольно-таки трудно. Главное, с одного выстрела положить этого с автоматом. Если он начнет палить, мне конец. Ну, а если я не пристрелю его сразу, он начнет вопить, чем привлечет внимание слепней. И опять же, я здесь в ловушке, уйти отсюда попросту некуда. Бежать назад – не вариант. Если ближайший враг останется жив, он меня увидит, и я получу очередь в спину. Хотя получу я ее, даже если прикончу этого, опасливого. Для его напарника я буду просто как мишень в тире. Тем не менее, я вскинул свое оружие, прицелился в угол стеллажа, откуда должен был появиться враг, и принялся ждать. Шаг, еще шаг. Враг приближается, но все равно не спешит, не торопится выходить из укрытия. Он, быть может, тоже чувствует, что с ним может случиться нечто ужасное. Не у одного же меня интуиция развита. Все, он двинулся, идет сюда. Вот он появился из-за стеллажа. Однако здесь темно, и смотрит он совсем в другую сторону. Может, не заметит меня все-таки? Точка коллиматорного прицела оказалась точно над духом врага, а мой палец уже прикоснулся к спусковому крючку.